А сам не догадываешься, они заточены именно на устранение, а отнюдь не на охрану. Если уж речь идет о прикрытии, я бы предпочла парней из Шинбет. Это тоже одна из спецслужб Израиля, которая как раз и занимается внутренней безопасностью, охраной высших лиц государства, важных объектов и посольств Израиля за рубежом. Что-то типа нашего КГБ с его девяткой. Надеюсь, про девятое управление КГБ тебе рассказывать не надо? а тут нам дают ребят из Кедона. Есть повод призадуматься. Не думаю, что те, кто умеет устранять охраняемых лиц, не знают, как этих самых лиц можно защитить, пробурчал Сергей. Может быть и так, но, в общем, меня эти парни немного напрягают. Идем дальше. Старина Дак – что-то типа иконы нынешних израильских спецслужб. Участвовал в разработке операции по поимке Эйхмана – «Очень неординарная личность. За всю карьеру практически ни одного провала. Гениальный тактик и организатор. Сейчас ему уже за 70, но он очень активен и обладает огромным авторитетом в спецслужбах Израиля. Его опыт и интуиция выше всяких похвал. И если он чует нечто горячее, то я склонна его чутью довериться». «Чем дальше, тем любопытнее», — ухмыльнулся Сергей. «Ага», — согласилась Наталья. По поводу наших волков могу сказать, что нам даны ребята из спецназа глубинной разведки ГРУ. Ни одного ниже капитана, у всех как минимум по десятку удачных операций. Ну а что это были за операции, сам должен догадаться. Теперь тебе понятно, почему у меня озабоченный вид. Слишком серьезные спецы участвуют в нашей операции. И все эти представители важных и секретных структур, которые вроде как нас прикрывают, Сперва стреляют, а потом разбираются. Такого напряга даже я не ожидала. И что это меняет? Да ничего. Делай, что должен. Случится, чему суждено. А меня наоборот. Малость успокаивает то, что наше прикрытие осуществляют такие профессионалы, признался Сергей. Мало ты варился в нашей каше, вздохнула Наталья. Но пусть лучше тебе будет спокойнее, нежели я буду объяснять тебе те нюансы, которую ты не смог оценить. Это даже хорошо. А сейчас давай расплачивайся и пойдем в наш номер. «А почему это я должен расплачиваться?» Возмутился Сергей. «Ты хочешь быть Альфонсом?» Подняла бровь Наталья, и Сергей моментально заткнулся. Он не знал, сколько денег у его напарницы, но ему дополнительных средств на карты не положили. То бишь оставалась лишь та сумма, которую выдали ему еще в Финляндии, весьма ограниченная. Но спорить он не стал, хотя мысль об определенной заначке на крайний случай у него давно бродила. С другой стороны, если здесь заворачиваются серьезные дела, то не факт, что он сумеет воспользоваться этой самой заначкой. Да ведь и его карты в любой момент могут заблокировать. Может, пока не поздно снять оттуда все, что есть. Сергей решил подумать об этом позже. Например, завтра. Ведь... Авером сказал, что завтрашний день еще как бы свободный. Якушев в своих расчетах ошибся. Впрочем, ошиблись, скорее всего, и массадовцы, и родные земляки. К Сергею и Наталье пришли примерно за час до рассвета. И, судя по делегации, гости предполагали силовой вариант. Журналисты-разведчицу взяли тепленькими. Сергей, которого интуиция никогда не подводила, даже во сне, что-то почувствовал и проснулся. настороженно прислушался, но ничего не услышал. Да и прикрытие где-то поблизости. Немного успокоенный этими мыслями, он сполз с кровати и пошел в туалет. А когда выходил обратно, получил сильный удар по затылку. Последнее, что он услышал, был истошный крик Натальи. Сергей очнулся довольно быстро, минут через пять после удара, но вида не подал. Слегка приоткрыв глаза, оглядел окружающую обстановку. В их номере находилось как минимум три человека, типично кавказской наружности. Один стоял у окна, держа в руках биту, видимо, ею Сергея огрели. Второй развалился в кресле, а третий сидел на кровати, поигрывая ножом перед лицом Натальи. Та выглядела испуганной и куталась в простыню. Насколько Сергей мог предположить, ей не составило бы особого труда отобрать ножичек и, как минимум двоим, что-нибудь... отрезать ненужное, типа ушей или яиц, но Наталья предпочитала выглядеть испуганной дурочкой. Если она ждала, пока очнется Сергей, то требуя спадать знак. И где, черт возьми, хваленое прикрытие? Ответ на этот вопрос он получил довольно скоро. «Если ты, девочка, ждешь, что кто-то прибежит тебя выручать, то зря», — самодовольно проговорил тип, сидевший на кровати. Причем говорил он по-русски с до более знакомым акцентом и интонациями южных провинций Российской империи. Здесь глючилка работает, и даже если здесь есть жучки, тебя никто не услышит. Так что давай рассказывай, где пакет, что вы привезли, и должны передать важным людям. А вот это было уже интересно. Дело в том, что никакой посылки они в Вене не получили. Документы привез дипломатический курьер прямо в Израиль. Наталья утверждала, что Возможный Крот даже не догадывался, что пакет повезут диппочтой, а не обычным курьером. Но в Израиле необходимо было подстраховаться, а потому прямо из аэропорта они заехали в банк, где провели около получаса. По настоянию Натальи Сергей арендовал банковскую ячейку, куда пакеты должен был быть доставлен в течение вчерашнего дня. Сегодня он должен быть уже в ячейке. Но никто не предполагал, что встречающая страна начнет действовать столь быстро. И что в таком случае делать Сергею? Насколько он догадывался, все операции разведок, тем более совместные, тщательно продумываются и предусматривают несколько вариантов развития событий. Но он-то эти варианты не знает. А вдруг даже нынешнее ночное вторжение тоже запланировано, и он своей импровизацией испортит игру? Немного покатав эту мысль в мозгах, Сергей ее отбросил. Если острием операции изначально был араб из южного города Израиля, то появление в гостиничном номере кавказцев никак не предусматривалось. А еще эти разговоры о глючилке, механизмы, способные качественно заглушить установленные в номере жучки, на ближайшем рынке не купишь. Пока длились эти размышления... Разговор Натальи с ножевладельцем продолжался. Некоторое время девушка делала вид, что не понимает, о чем идет речь, а потом вспомнила, что из аэропорта они заезжали в банк, где ее друг, короткий кивок в сторону лежавшего на полу Сергея, арендовал банковскую ячейку и что-то туда положил. Ножевладелец оглянулся на сидевшего в кресле и что-то спросил на незнакомом языке. Сергей понял, что тот и есть старший в этой группе, Сидевший в кресле бросил короткую фразу, немного подумал и достал сотовый телефон, с которым вышел из номера. «Ну да», — подумал Сергей, «здесь же глющилка, работает и связи нет». Пошел указания получать. Получил он какие-то указания или нет, Сергей так и не узнал. Через минуту в номер несколько даже вальяжно вошли четыре человека. Без всяких криков, бронежилетов и полусфер, не потрясая автоматами, просто обычные люди в цивильной одежде. Обычные люди мигом рассредоточились по номеру, и ночные гости даже пикнуть не успели, как оказались на полу в странных, но очень неудобных позах, да еще с зажатыми какими-то тряпками ртами. «Все нормально», — произнес один из обычных, обращаясь к Наталье. Группу прикрытия взяли ребята из Кидон. «Интересный раскладец получается», — протянула Наталья. Нисколько не смущаясь ноготы, она откинула простыню и встала с кровати. Надела лежавший в кресле халат, села в кресло, где до тех пор сидел тот самый старший из боевиков, и прикурила сигарету. — Юрий, хорош валяться. Ты уже чуть ли не полчаса назад в себя пришел. Сергей невольно поразился. Эти, значит, с позволения сказать, гости ничего не заметили, а его подруга все видела. Сергей, нарочито кряхтя, стал подниматься, краем глаза отметив, как напряглись ноги устоявшего ближе к нему обычного, и каким-то шестым чувством понял, что не хотел бы с этим парнем сойтись в спаринге, хотя считал себя неплохим рукопашником. «Между прочим, у меня серьезная травма», — ощупывая затылок, заявил он. «Мне требуется медицинская помощь и заботливый уход как минимум в течение месяца». «Обезболивающее можешь взять в баре, а на заботливый уход ты еще не наработал». — ухмыльнулась Наталья. — Тоже мне серьезная травма. Скользь по голове битой огрели. — То есть ты видела, как меня били, и ничего не сделала? — возмутился Сергей. — Ну, во-первых, рыцарь у нас ты, — заявила Наталья. — Я как-то на эту роль по полу не подхожу. — Ага, — пробурчал Сергей, наливая себе виски. — Зато роль испуганной принцессы тебе очень идет. Наталья некоторое время хлопала глазами, а потом расхохоталась. В этот момент в разговор вмешался один из обычных. «Если вы не против, нам бы хотелось понять, что делать дальше. Наше дело — силовое прикрытие, и только. В детали мы не посвящены. Этих двоих в расход?» Сперва Сергей подумал, что парень таким образом шутит. Но, глянув на Наталью, в этом засомневался. А та немного подумала и качнула головой. «Не думаю, что они много знают. Но пусть с ними в массаде разбираются. Может, чего и вытрясут». А может, пока они здесь, проведем экспресс-допрос? Мало ли что они сказать могут. «И ты знаешь, какие вопросы следует задавать?» — скептически поинтересовалась Наталья. «Сто процентов даю, что заказчик нападения на нас им неизвестен. Да и времени у нас нет». Действительно, в тихом коридоре послышались шум и разговоры. Вскоре в номер валился авером в сопровождении двух человек. В отличие от обычных, эти были с оружием, в темных очках, а нижняя часть лица закрыта платками. Видимо, ребята из Кидон не любят светить свои лица. Вслед за ними в номер вошел еще один человек в белом халате и с металлическим чемоданом в руке. Сопровождавшие Аверама быстренько заковали нападавших в наручники и вывели в коридор. «Я бы хотела, чтобы на допросе присутствовал кто-то из русского посольства», — заметила Наталья. «Тем более что-то мне подсказывает, что там имеются граждане России». «Без проблем», — кивнул Авером. «Ваша уже поставлена в известность. Медицинская помощь требуется?» — повернулся Авером к Сергею. Но «Ну, хоть кто-то озаботился здоровьем главного пострадавшего», — пробурчал Сергей. «Помощь уже не требуется. Мне посоветовали прибегнуть к народным методам лечения». Покачал он рукой с остатками виски. «Ну и замечательно. Хотя врач вас все-таки осмотрит». и какую-нибудь нашлепку на голову положат. Чтобы те, кто наблюдает за происходящим, если будут выцеливать вас утром, не сомневались, что вы провели бурную ночь. Небось, сами же эту бурную ночь и организовали, заметил Сергей, который внезапно посетил что-то в виде озарения. Вам же нужно как-то замотивировать эту свою полицейскую операцию в Эйлате. А тут такой хороший повод нападение на иностранного гражданина. Но уж... Связать это нападение с арабами из Эйлата проще простого, даже если они и не связаны. Наталья и Аверам одинаково удивленно уставились на Сергея, и только на лице обычного, который предлагал устроить экспресс-допрос, Сергей успел заметить тень торжества, типа «Знай наших». «Ты уверена, что он не из вашей конторы?» повернулся Аверам к Наталье. Та уже успела справиться со своим удивлением, и выглядела как обычно. «А это действительно вы устроили?» — невинно поинтересовалась она. «Честно говоря, так быстро ситуацию даже я не просчитала». «Не совсем», — немного поколебавшись, ответил Авером. «Полицейская операция уже замотивирована, так что здесь Юрий не прав. Но мы действительно поняли, что эти типы идут к вам, однако специально не стали им мешать. Были уверены, что идут не убивать, вот и решили взять на горячем». «Я требую компенсацию от правительства Израиля за нанесенный мне физический ущерб», заявил Сергей, которого немного развезло от виски. «Видите, какую травму мне нанесли?» Он указал на довольно большую нашлепку на затылке, которую ему уже успел налепить доктор. «А если судить по вашему заявлению о том, что правоохранительные органы Израиля знали о готовящемся нападении...» и ничего не предприняли для предотвращения преступления в отношении иностранного гражданина и туриста, то я требую еще и моральной компенсации. Думаю, миллионов десять евро меня вполне устроит. Стоп, резко перебил Авером словесный понос Сергея и опять повернулся к Наталье. Теперь я точно вижу, что он не из ваших. Я даже сомневаюсь, что он вашей милиции служил. На такие заявления способны только барзаписцы. — И где только таких слов нахватался? — поморщился Сергей. — Я, может, и писец, но не борзый. И вообще... — Все, хватит! — решительно поднял руку Авером. О правах человека и свободе слова расскажешь товарищу майору. — А мы с тобой эту тему уже обсуждали, и я не вижу никакого смысла ее возобновлять. Операция продолжается, а значит, к отъезду в Айлат ты должен быть в форме. — Не волнуйся, — сгонал Лув, Невозмутимо ответила Наталья. «Юрий будет в той форме, которая необходима». Авером хмыкнул, но ничего не сказал. Через пару секунд Сергей и Наталья опять остались в номере одни. Когда успели испариться обычные, Сергей как-то не заметил. То ли это показатель профессионализма, то ли он изрядно набрался. Собственно, его это не особо занимало. Он смотрел на Наталью, и ему безумно хотелось секса. Скорее всего, пресловутый стресс все-таки имел место, и теперь организм требовал радикального лечения. В данной ситуации Сергею сбросить напряжение можно было лишь двумя способами – снять проститутку или воспользоваться желанием Натальи, которая была отнюдь не против снятия стресса именно таким способом. И чего тут выбирать? И все-таки мне кажется, что этот ночной визит как-то не вписывается в схему операции. задумчиво произнес Сергей после бурного, но короткого секса. «Что-то здесь не вяжется». «Я не думаю, что их послал получатель пакета. Мы бы ему и так его доставили». «Мне тоже интересно, откуда они узнали про пакет», — согласилась Наталья. «Но я бы не стал отбрасывать мысль о том, что их послал именно получатель пакета. Может, ему эти документы, ну, очень срочно нужны. Вот он и решил не дожидаться твоего визита». «Надеюсь, масадовцам и нашим из посольства удастся хоть что-то из них вытрясти. А сам ты что думаешь по этому поводу? Мне кажется, в дело вступила некая третья сила. Они в курсе того, что я должен привести документы и передать их связнику. Однако им почему-то не нужно, чтобы пакет был доставлен в Эйлат. Кстати, а почему мы прилетели в Тель-Авив, а не прямо в Эйлат? По-моему, это связано как раз с тем, что документы доставлены не почтой, — отмахнулась Наталья. Меня сейчас заботит другое. Если ты прав, то нам нужно быть еще более осторожными, — немного подумав, продолжила Наталья. Твои умозаключения базируются на недостаточной информации, но я уже говорила, что у тебя чрезвычайно развита интуиция, так что я, пожалуй, отлучусь на полчасика и накручу хвосты нашему прикрытию. «После сегодняшней ночи они и так должны быть накручены дальше некуда», — хмыкнул Сергей, которому очень не хотелось, чтобы Наталья уходила. «Ничего», — бодро заявила Наталья, выскальзывая из постели и поспешно натягивая на себя футболку и шорты. «Лишний встряс не помешает. Ты соскучиться не успеешь, как я уже вернусь». «Я уже соскучился», — нарочито жалобным голосом произнес Сергей. «Это пойдет тебе на пользу», — рассмеялась Наталья. «Отдохни, набери сил, потому что лечение еще не закончено, и мне еще предстоит вернуть тебя в форму. Не думаю, что сегодня нам захочется каких-то прогулок, так что весь день мы, скорее всего, проведем в отеле. Для чего тебе явно понадобятся силы? Мы же заодно заботятся сметаной, грецкими орехами и яйцами», — задумчиво закончила девушка. Сергей некоторое время пытался понять, при чем тут именно эти продукты, но быстро догадался, что имела в виду Наталья. о потенции заботятся». Он расхохотался и махнул рукой. «По-моему, я пока и без этого справлялся», сквозь смех произнес он. «Хотя от шашлыка я бы не отказался. Что-то на жор пробило». «Учтем», — деловито кивнула Наталья, послала воздушный поцелуй и исчезла. Она действительно вернулась почти ровно через полчаса. В руках несла огромное блюдо, от которого исходил умопомрачительный запах жареного со специями и овощами мяса. У Сергея в животе заурчало. «Из чего бы вдруг? Вроде вчера неплохо поужинал». Но в подобных случаях он привык не искать причины, а устранять эти самые причины. Тем более, что было чем. Сергей с такой жадностью накинулся на мясо с овощами, что Наталья даже удивилась. «Ты действительно такой голодный? Вроде вечером неплохо поужинали». «Последствия стресса выходят», — с набитым ртом прочавкал Сергей. «Ну тогда ладно», — понимающе кивнула дипломированный психолог. «Отстрессивайся, а я пока в душ». «Что делать?» «Не понял Сергей, даже про еду забыл». «Отстрессивайся», — с готовностью повторила Наталья. «Это я сама такой термин придумала. Означает «отходить от стресса». «Как думаешь, мне какую-нибудь премию дадут?» «Не Нобелевскую, но хоть какую». «Ну, если ты напишешь многостраничную монографию по поводу нового термина психологии и психиатрии, то, наверное, дадут». Сделав задумчивый вид, заявил Сергей. «Только вот кто тебе позволит, товарищ майор, монографии-то писать? Скажут, что разглашаешь государственные тайны, да упекут в ГУЛАГ». «ГУЛАГа уже давно нет», — фыркнула Наталья уже от двери в ванну. «Стыдно об этом не знать. Ныне в лагеря не отправляют, а расстреливают прямо на месте». «А кто ж водоканалы рыть будет?» «Ну а гастарбайтеры на что?» «Для страны они обходятся дешевле, нежели рабсила в лагерях. Там же заключенных еще и кормить надо». Их беседа в том же духе продолжалась все то время, что Наталья провела в душе. Даже шум воды не мешал. А потом она вышла, на ходу вытирая волосы. Влажная и прекрасная, Сергей, успевший набить пузо, уставился на нее в восхищении. однако особого желания в его взгляде не было. «Ты чего это так смотришь?» — подозрительно спросил Наталья. «Как так?» «Ну, как-то не так. Были бы у тебя волосы подлиннее, вылитая Венера, выходящая из пены волн». «Считай, что комплимент засчитан?» — кивнула Наталья, откидывая в сторону полотенца. «Насколько я помню, Венера родилась девственницей. Проверим?» Сергей не возражал, хотя особого желания и не было. «Но это ведь дело поправимое». «Ну что, хвосты прикрытию накрутила? – спросил он через некоторое время. «Ага», — беспечно протянула Наталья. «Планы немного меняются. Не вылезать из постели сегодня не получится. Все-таки надо будет немного пошататься по городу и поизображать из себя двух червяков». «Почему червяков?» — озадаченно спросил Сергей. «Ну или мотылей. Не знаю еще, на что рыбу ловят». «Есть мысль». что за нами действительно наблюдает, как ты выразился, третья сила. Постараемся выяснить, кто это. Сергею было любопытно, как они попытаются это узнать. Но любопытство было ленивое, да и вообще думать ни о чем не хотелось, зато сильно хотелось спать. И этому хотению Сергей сопротивляться не стал. Уже засыпая, подумал, что все само собой прояснится. А если и не все, то дыхрен да с ним». Краем затихающего сознания он еще успел подумать, что для журналиста подобные мысли не характерны.